Глава 16. "Да не Давид и так пендехо", оскарился Сид. "Просто прикладывай. Я же не знаю, как это работает", разозлился Дельгадо. "Не понимаю, помогает или нет? Работают они вообще?" "Работают". Дельгадо пожал плечами. "Работают и отлично. Кожа Сида действительно приобрела более приемлемый оттенок, он перестал тяжело дышать, да и ругань о чём-то говорила". Раз есть сила ругаться, значит, опасность миновала. Он сделал шаг назад и убрал от раны руки в перчатках. «Всё?» — уточнил Дельгадо. «Снаружи-то я вижу, а внутри...» «Откуда мне знать?» — вопросом на вопрос ответил Сид. «Внутри что-нибудь болит?» «Душа, Эрмано! Душа!» — Сид картинно приложил руку к груди. «Нет у тебя души. Это гастрит». Впрочем, всем стало очевидно, что опасность миновала. Если у Сида и есть внутренние повреждения, прямо сейчас он на тот свет не отправится. Все расслабились и перестали толкаться возле раненого. Разбрелись по помещению в поисках мест для отдыха. Кто-то присел на подоконник, кто-то на ступеньку лестницы, кто-то в кресло. Только Ивица остался стоять, скрестив руки на груди. Сид все еще лежал на прилавке. В этот момент звякнул колокольчик, щелкнула табличка над дверью. Все невольно посмотрели на неё и прочли надпись: "Хьюстон". В лавку вошёл Эзра. Он приподнял одну бровь и стал медленно осматривать помещение. Дельгадо, сидящий на ступеньках, на секунду зажмурился, пытаясь сообразить, с чего начать разговор, но не успел открыть рот, как Сид его опередил. Он соскочил с прилавка и наигранно улыбнулся. "Хефе, ты же должен был вернуться через неделю". Как поездка? Всё ли хорошо? Может, кто это? Перебил его Эзра и ещё раз окинул лавку взглядом. Дельгадо встал с места и поднял руки в успокаивающем жесте. Я всё объясню, просто не торопись с выводами. Я и не тороплюсь. Эзра медленно обошёл вокруг прилавка, провёл пальцем по тому месту, где недавно лежал сит, и посмотрел на результат, потом медленно перевёл взгляд на Дельгадо. Я был ранен, да. Начал было сит, но Эзра снова его перебил. Жаль. Спасибо, Хафи. Уже всё хорошо. Жаль, что тебя не убили. Закончил свою мысль хозяин лавки и сел в своё кресло. Итак, Дельгадо, я тебя слушаю. Дельгадо снова прикинул, с чего лучше начать и как бы не запутать собеседника. Когда ты уезжал, наконец начал он: "Мы планировали одну операцию, если помнишь, «Помню», — кивнул Эзра. Он достал из-под прилавка коробочку с Монпансье, положил перед собой, открыл и стал в ней что-то выискивать. Дельгадо покосился на Сида, не зная, хороший это знак или плохой. Тот аккуратно помотал головой, как бы говоря, «Может быть, и так, и эдак». «Мы хотели добраться до одного места, в котором, по нашим данным, должны лежать артефакты. Мы же тут именно для этого, да?» Мы добываем для тебя артефакты. Хорошо, что вы помните, зачем вы тут, хмыкнул Эзра, продолжая с раздражающим звуком шарить в коробочке Манпансие. А то я засомневался. Так вот, Сид отправился к одному человеку, который знает план этого помещения, к архитектору и смог добыть чертежи. Оказалось, что это здание настоящая крепость. Просто невозможно попасть туда втроём. Дельгад вдруг вспомнил про Ивицу и глянул через плечо. Тот невозмутимо стоял у стены, будто ничего не произошло, будто ему вовсе не нужно участвовать в этом разговоре. "И вы дали объявление в газету?" поинтересовался Эзра. "Нет, шеф, а как можно?" Сид даже перекрестился, но почему-то сделал это справа налево. "То есть вот их вы набрали не по объявлению?" Эзра взглядом указал на сидящих у окна Нет, это доктор Сит пощёлкал пальцами, пытаясь вспомнить имя. Дельгадо не стал подсказывать. А, да просто зови его Швед. Он работал на тех парней, которые нам нужны. А это, полагаю, очень удачно замаскированный диверсант. Эзра кивком показал на Тери. Мальчик понял, что речь идёт о нём, неловко подскочил с кресла и воскликнул: "Здравствуйте, сэр Хефе!" Дельгадо усмехнулся. Понятно, от кого малой подцепил словечко, но, судя по всему, он думает, что это имя. Прежде чем Тери продолжил, Ивицса положил руку ему на плечо, призывая к тишине, и усадил обратно в кресло. Это просто пацан, Хефе, случайно прибился, скривился Сид. Мы не успели его пристроить. Подождите, опомнился Дельгадо. Давайте по порядку, иначе это будет бесконечно. Я расскажу подробно. как каждый из этих людей сюда попал. Хорошо, кивнул Эзра, глядя ему прямо в глаза, и взгляд этот был не добрый. Я внимательно слушаю. Дельгадо вдруг понял, насколько ситуация опасная. Да, с Иду почему-то много исходит с рук, но это не значит, что так же будет с ним. Кроме того, формально именно Дельгадо оставался за старшего, несмотря ни на что. Чёрт ежи. напомнил Сид громким шёпотом. Да, судя по чертежам, попасть в это здание очень трудно. По сути, это военная база. Если моё мнение чего-то тут стоит, вдруг подал голос Ивиц. То я могу сказать по моей части. Эта база рассчитана на то, чтобы выдержать прямое попадание авиационных бомб и имеет защиту от удара вакуумным баеприпасом. Когда сержант говорит, что это крепость, он сильно преуменьшает. Все посмотрели на Ивицу. Тот больше не стоял со скрещенными руками. Напротив, он совсем чуть-чуть не дотягивал до стойки смирно. Сит с Дельгадо переглянулись, но вовсе не из-за поведения Ивицы. Оба знали, что он бывший военный. Но вот слово «сержант» в отношении Дельгадо, очевидно, прозвучало впервые. «Ясно», — кивнул Эзера, и всем показалось, будто уголки его губ на секунду приподнялись. «Продолжайте». Но очевидно, что ни приступных крепостей не бывает, более уверенно продолжил Дельгадо. Нам понадобились ещё люди. Для чего? уточнил Эзра и снова принялся копаться в коробке с Монпансье. Для проникновения внутрь? У вас есть конкретный план? уточнил Эзра. Конечно, хефе, уверенно заявил Сид. Я без плана даже в туалет не хожу. И кто его разработал? Дэ Сид на секунду замялся и выдавил из себя, указывая на Дель-Гадо. «Эль-Капитан!» Кто-то из близнецов Абе сдавленно кашлянул, но никто не обратил на него внимания. «По плану мне нужно шесть человек», — продолжил Дель-Гадо. «Как понимаешь, люди эти должны быть с особыми навыками и с сильной мотивацией. Поэтому вербовкой занялся Сид. Мы тщательно изучили возможные варианты и остановили свой выбор на близнецах Абе». Дельгадо указал на них рукой. Оба брата встали с подоконника и подошли ближе к стойке. Синхронно, как по команде, выполнили фирменный японский поклон. Если Дельгадо не ошибался, то по градусу наклона можно было сделать вывод, что это очень уважительное приветствие. Не подобострастное, не заискивающее, но максимально уважительное. Это тору. Он указал на одного брата, потом на другого. А это Ючи. Наоборот, вклинился Тери. Ты всё перепутал. Ивиц снова положил руку ему на плечо, и парень замолк. Все прослушали длинную тихую тираду испанских ругательств от Сида. Ну отбор очевидно был очень тщательный, кивнул Эзра. Идентичный. Да их мать родная путает, возмутился Сид. Их отец был очень бедный, и братья вынуждены были притворяться, что они один человек, чтобы он не избавился от лишнего рта. И как видишь, оба живы. Они профессионалы, хефе. Эзра не сдержался и улыбнулся. Покачал головой, заглянул в коробочку с Монтпансье и наконец нашёл то, что искал красную конфетку. Положил её в рот, откинулся в кресле и ещё раз осмотрел близнецов. В сит тем временем украдкой показал Дельгаду большой палец. Ситуация улучшается. И как он заставил вас работать на него? Он нас подставил, ответил Тору, а закончил фразу Ючи. И мы пообещали, что выполним его просьбу. "Ну, у меня для вас плохая новость", усмехнулся Эзра. "Ваш договор с Сидом меня не касается, верно?" Близнецы синхронно кивнули. "Я вам объясню, для чего существует это место. Чтобы хранить тут артефакты. И по договору у меня есть право забирать их у любого человека. Любого, понимаете?" Да, снова кивнули близнецы. И я заберу ваши амулеты. Повисла напряжённая тишина. Дельгадо пытался понять, откуда хозяин лавки знает, какие именно артефакты у близнецов. Ему никто не успел об этом рассказать. Значит ли это, что близнецы уже попадали в его поле зрения? Но почему он раньше не отнял у них амулеты, оставил до удобного случая, например, такого как сейчас? Хефе, подожди, вклинился Сид. Эти парни спасли мне жизнь. Да, спасли. Это останется на их совести. Кто я такой, чтобы их осуждать? Пожал плечами Эзра. Они нам нужны, сказал Дельгадо. Без них крепость не взять. К этому мы перейдём позже, отмахнулся Эзра. А пока у вас двоих есть время подумать. Отдадите амулеты добровольно или хотите, чтобы я их отнял? Что там дальше? Эзра посмотрел на Дельгадо. Несмотря на возросшее напряжение, что-то в его взгляде изменилось. Он всё же стал легче. «Если ты заберёшь у них амулеты, то забирай и мой браслет», — сказал Дельгадо. Сид уставился на него как на прокажённого. Вероятно, кроме хозяина лавки только он понимал, что это значит. Что произойдёт, если снять браслет? «Хорошо», — пожал плечами Эзера и побарабанил пальцами по прилавку. «А пока продолжай». Ещё один человек, который нам понадобился. Томас. Дельгадо указал на сидящего на ступеньках мужчину. Тот медленно встал, и по какому-то странному стечению обстоятельств свет лёг так, будто кто-то специально выставлял его. Дельгадо невольно залюбовался. Хозяин лавки внимательно рассматривал Томаса и наконец спросил: "Тебя тоже взяли за жопу?" "Примерно", кивнул Томас. "Сначала так и было". Но у меня возник личный интерес. Вам же нужен мотивированный человек, да? Не сидящий на крючке, а доброволец. Можете забрать мой артефакт. Я предпочитаю работать с теми, чьи интересы отвечают моим требованиям. У меня вызывают подозрение мотивированные, коммуникабельные, стрессоустойчивые и что там ещё? Но вы меня уже втянули в эту историю, заметил Томас. И я буду копать дальше с вами или без. Не станете же вы меня за это убивать, а? Люблю шантаж, улыбнулся Эзра и достал из коробочки красную конфетку. Я подумаю, что с тобой делать. Продолжайте. Дельгадо переглянулся с Сидом. Тот снова покачал головой, мол, туда-сюда, нормально. Итак, после того, как мы собрали команду, понадобилось Дельгадо обратил внимание, что Эзра покосился на остальных, не представленных незнакомцев, но перебивать не стал. «Нам понадобилось проверить наши подозрения относительно причастности к этому делу Аспена Хёста». «Кого?» — не понял Эзра. «Да там один гринго», — отмахнул сосед. «Важно другое». Только теперь Дельгадо понял, что мексиканец что-то скрывает от хозяина лавки, и только что разговор пошёл не туда, куда нужно. У них, к сожалению, не было времени, чтобы сверить истории. Эзра действительно приехал на неделю раньше. «Дельгадо» — не было времени, Вполне вероятно, что если бы всё шло по плану, то он вообще не узнал бы обо всём этом. "Давайте всю историю с начала", покачал головой Эзра. "Есть у меня дурное предчувствие". Дельгадо хотел было начать, но Сид сделал ему знак, мол, я сам. "Хе-хе, помнишь, года 3 или 4 назад сюда заходила одна синьорита?" Эзра посмотрел на него как на чокнутого, поэтому Сид попытался пояснить. "Рейжа такая, очень красивая". Она тебе понравилась? Ну, не могла мне понравиться рыжая синьорита, спокойно ответил Эзра. А, ну, наверное, она мне понравилась, отмахнулся Сид. А тебе почему не понравилось? Красивая же. Да, очень красивая. Эзра молча, не мигая, смотрел на Сида, тот, как ни в чём не бывало, ждал ответа. Но хозяин лавки, конечно, победил. А, прости, шеф, я увлёкся. Ты не можешь не помнить Те сам велел мне проследить за ней. Та девушка, которая спросила, где она находится, сообразил Эзра. Да, помню. Вынужден согласиться, действительно красивая. Но я не приказывал следить за ней. Нет, Хафи, я отлично помню, Сид оскалился и покачал пальцем. Ты сказал: "Проследи, чтобы с ней ничего не случилось". Это не значит следить, это значит, например, помочь ей вызвать такси. Она очевидно была не в себе. Сит развёл руками, как бы говоря, что ничего не может поделать. У меня отвратительный английский, хефе. Не делай мне мозги. В лавке все понимают друг друга без перевода. Что-то сломалось, наверное. В любом случае, я честно выполнял твой приказ, следил за ней. Это не мой приказ, а твоя прихоть, Эзра предупреждающе указал пальцем на Сида. Тот пожал плечами, мол, подумаешь, будто это что-то плохое. Пусть так, хефе, я не спорю. Итак, я проследил за той сеньоритой. Кстати, ее звали Лиза Ру. Сид понял, что эта ремарка кажется хозяину лавки лишней, особенно на фоне остального фиглярства, и поспешно продолжил. Но оказалось, что не один я слежу за ней. Были еще парни. Да, трое, как минимум. На самом деле больше, просто в разных группах. Я решил поинтересоваться у них, почему они следят за сеньоритой, за которой должен следить я. И знаете, что они сказали? Сид выжидающе посмотрел на собравшихся. "Я тебе сейчас глотку перегрызу", зашептал Дельгадо. "Да", обрадовался Сид. "Так и сказали. В общем, у нас вышло недопонимание, и пришлось подраться. Хеф, не торопись с выводами, они начали первые. Они угрожали мне оружием. Они были очень нервные, да, нервные. Я защищался. Два их я успокоил. хотел взяться за третьего, но он и сейчас просто растворился в воздухе. А это согласись, Хефе, уже наше дело. Не просто моя прихоть. У этого парня был артефакт. И ты знаешь какой? Трость, кивнул Эзра, которую ты недавно нашёл. Да, обрадовался Сид. Так получилось. Мне повезло, я нашёл парня с тростью. Просто так вот нашёл парня, который с помощью трости умеет телепортироваться. усмехнулся Эзра. Нет, конечно. Я искал, Сит ощерился и Дельгадо вздрогнул. Всё-таки невозможно привыкнуть к этой ужасной улыбке. Судя по тому, что все остальные собравшиеся невольно пошевелились, он не один испытывал такие чувства. Сит вдруг стал похож на гончую псину, безумную гончую. Я смотрел, я слушал, я знал, что кто-то грабит банки. Я охотился, я искал. И нашёл хефе и забрал трость и принёс её сюда. Разве я поступил плохо? Сид вздохнул Эзра. Умерь своё безумие, сейчас в нём нет никакой необходимости. И прежде чем ты расскажешь остальную часть истории, позволю уточнить, а что стало с той девушкой, с Лизой? Она исчезла хефе. Не так, как парень с тросточкой, но куда-то запропастилась. Ну да, ну да, усмехнулся Эзра. «Итак, ты нашел парня с тростью. Кстати, помнишь, как ты ругался за то, что я его пристрелил? А оказалось, что он не такой уж хороший, а? Но это не важно. Да, не важно. Подумаешь, верный Сид получил по шее ни за что. Сид привык». «Соберись, ты перегибаешь», — перебил его Эзра. Сид прервался и уставился в прилавок. Все проследили за его взглядом, но там ничего не было. Дельгадо присмотрелся к лицу Сида, Оно ничего не выражало, только глаза бегали по прилавку. Сиеш. Эзра протянул ему коробочку с манпансье. Сид послушно сунул туда руку и достал чёрную карамельку. Закинул в рот и громко разгрыз. Эзра покачал головой и сунул руку под прилавок. Сид вдруг очнулся и продолжил. Трость. Да. Тот парень, может и раскаился, но раскаявшийся плохой парень Это всё ещё плохой парень. Я не жалею его. Так вот, а потом я нашёл кольцо, которое позволяет читать мысли. «Притормози-ка», — прервал его Эзера и поставил на прилавок какой-то флакончик. «Хлебни, а заодно скажи, как ты вышел на кольцо». Сид послушно откупорил флакон, одним глотком опустошил его и продолжил. «Ну, тот парень с тростью, он сказал, что отдаёт все деньги на благотворительность. Но зачем? Непонятно». А когда я обыскал его тело, то оказалось, что помимо трости у него есть ещё артефакты. Понимаешь, Хафи? Он мог украсть их не в банках. Мог, но я решил проверить. Прикинул, что за банки он обносил. А это не просто. Большинство из них даже в полицию не обращались. И оказалось, что они принадлежат одному человеку. Я решил рискнуть. Я ограбил банк, хмыкнул Эзера. Я ничего не взял. возмутился сит ни одного доллара и даже дал людям возможность заработать я почти робин гуд дельгадо обратил внимание что на последнем слове эзра стрельнул глазами куда-то в дальний угол и на секунду скривился дельгадо проследил за направлением взгляда но ничего не увидел и более того я нашёл кольцо то самое которое позволяет читать мысли помнишь хафе и припёр сюда мальчишку кивнул эзра Ты всех детей будешь сюда приводить. Нет, Хеф, обещаю больше никаких детей. Так вот кольцо. Оно лежало в ячейке, которая принадлежала мистеру Хёсту. А это опять навело меня на ту синериту, рыжею красивую. Я понял, перебил его Эзра. Понял, как она связана с Хёстом. В то время, когда она зашла в лавку, она была участницей одной очень скандальной истории в мире искусства. Давно ты интересуешься искусством? Я интересуюсь артефактами Гефе. Это правда была огромная история. Вклинился вдруг Томас. Все пытались отыскать загадочного художника по имени Сархан, и в центре истории были Мисс Ру и Хёст. Вы не могли так о мне слышать. Я не слежу за новостями, отмахнулся Эзра. И что такого в этой истории? Сид посмотрел на Томаса, как бы предлагая ему продолжить, и предложение было принято. Очень загадочная история. Такое ощущение, будто это кино или театральная постановка в реальной жизни, причём очень хорошо срежиссированная. Всё переполнено символизмом и загадками. Поиски художника 7 незнакомцев в самоубийство, то ли мистика, то ли нет. Но это загадочно и непонятно только в том случае, «Если не знать о существовании артефактов», — закончил за него Эзера. «Например, о трости, позволяющей телепортироваться, о кольце, позволяющем читать мысли, и черт знает, о чем еще», — кивнул Томас. «Итак, я решил приглядеться к этой истории поближе, Хефе», — снова перехватил инициативу Сид. «И обнаружил забавную закономерность. Все ее участники, с ними что-то случилось. Самоубийство, тюрьма, долги, неважно». Такое ощущение, будто кто-то заметал следы. Да, так и было. И тогда я решил присмотреться повнимательней к Хёсту. У него есть частная психиатрическая клиника, но это ты знаешь. Для этого мне и понадобились люди. Эзра какое-то время молчал, постукивая пальцем по прилавку, потом внимательно посмотрел на Дельгадо. Рейд в клинику я одобрил и уехал. Что было дальше? Я отправил Томаса и Сида Они должны были просто провести разведку. Томас отвлекает Сит Ванюхивет. Но операция прошла неудачно. Их раскрыли. Как? поинтересовался Эзра. О, меня заметила одна мигера. Да, страшная женщина, великолепная. И что? не понял Эзра. Она мне надрола зад, пожал плечами Сит. Дважды. Тебе? приподнял одну бровь Эзра, увешанному артефактами как рождественская ёлка фонариками? Угу, спокойно кивнул Сид. А ещё мы узнали, что какой-то парень умеет смотреть через глаза, как минимум, одной пациентки этой клиники, сказал Томас. Эзра нахмурился, потряс в воздухе пальцем и потёр подбородок. Потом вдруг махнул рукой так, будто кто-то что-то ему сказал, а хозяин лавки не собирался это слушать. Дельгадо покосился на Сида. Тот делал вид, что чешет ухо, покрутил пальцем у виска, но сделал это с таким выражением лица, будто это нормально. "Хефе, ты знаешь, какой артефакт может делать такое?" "Да", кивнул Эзра. "Это очень опасный артефакт. Его надо найти и уложить в дальнюю часть хранилища. Даже мне нельзя им пользоваться". "Вот видишь, Хефе", обрадовался Сид. "Всё было не зря. Мы молодцы". Как ни странно, кивнул Эзра и снова достал красную конфетку. Как ни странно. Что было дальше? Дальше к нашей команде присоединился специалист по мозгам. Сказал Дельгадо и указал на шведа. Доктор Ульсон. Он работал в той клинике, но он не знал, что происходит. "Думаю, лекции о шизофрении, индуцировании бредом и прочих тонкостях сейчас не к месту", подал голос Ульсон. "Но теперь мне очевидно, что эта клиника скорее тюрьма для тех, кто не должен был сболтнуть лишнего. Эзра кивнул, но не обратил особого внимания на шведа. «Хорошо, что дальше?» «Так получилось, что Томас эвакуировался с помощью трости», — ответил Дельгадо. А Сид отвлекал на себя Мегеру и отходил ногами. «Но мы не ожидали такого. У них была какая-то группа быстрого реагирования. Хуже того, они подключили полицию. Район оцепили, мышь не проскочит». Сидо пришлось довольно долго скрываться, но его нашли. Буквально на минуту раньше, чем близнецы Абы пришли на помощь. Сидо увезли. Но я помог сэру Сидо. Снова радостно вклинился Тери. Поэтому он не пропал. Эзра посмотрел на мальчика, потом на Дельгадо. Я не уверен, что хочу знать как, но рассказывайте. Группа оставила одного человека, чтобы избавиться от свидетеля и ждала его в машине, сказал Дельгадо. Но пацан Он умудрился пристрелить его. Буквально за полминуты до того, как к ним вышли близнецы. Тору тут же принял облик того парня, и... это был Ючи, поправил Тери. Да хоть дьявол, вздохнул Дельгадо. Да, малой, спасибо за подсказку. Так вот, Ючи принял облик их человека, не дал им всполошиться из-за выстрела, вызвал себе на помощь ещё одного человека. Тогда и Тору вступил в игру, и они поехали на базу к противнику. Зачем? Не понял Эзера. Слишком рискованно было стрелять в фургоне, сказал Торо. Рикошеты могли убить Сида или убиться сами. Заодно решили провести разведку. "Ясно", кивнул Эзера. "Что дальше?" "Они вытащили Сида. Я пока не знаю всех деталей, но им как-то удалось. Благодаря вот тому парню", Сид указал на Романа. "Я вынужден признать, что он спас наши задницы". "Да, спас" Эзра внимательно осмотрел Романа. Тот неловко поёрзал в кресле, а потом и вовсе встал, как школьник у доски. "Но если это кажется тебе неправдоподобным, то считай, что мы взяли языка", предложил Сид. "Он уже сказал очень много важного. Например, я знаю человека, который может смотреть через глаза других людей". Взгляд Эзры изменился, стал куда более заинтересованным. Не переживай, Хафия, вклинился Сид, неверно истолковавший интерес хозяина лавки. Если он будет смотреть, то Как там тебя зовут? А, неважно. Если что, бедолага закроет глаза и зажмёт уши. Да, если почувствую, что начал было роман, но Эзра его перебил. Нет необходимости в лавке, это невозможно. Тут связь теряется. Более того, теряется навсегда. Он не сможет смотреть через тебя. если, конечно, её снова не установить. Что, кстати, отвечает на один мой вопрос? Какой? Не понял Дельгадо. Вместо ответа Эзра повернулся и внимательно посмотрел на Сида. Тот сделал вид, что не понимает, в чём дело, но всем присутствующим стало очевидно, что он что-то скрывает. Ладно, через какое-то время сказал Эзра. Я скажу это вслух. «Люди следят за некой девушкой, внимательно следят, не экономят. И среди этих людей есть человек, способный смотреть через глаза другого человека. А потом девушка исчезает. Как такое возможно?» Дель Гадо понял, к чему ведёт Эзера, но промолчал, не желая подставить Сида. Остальные, очевидно, промолчали и с тех же соображений. «Сид, ты привёл её в лавку и выпустил в другом месте? Но я же сказал, что она исчезла». пожал плечами Сид. Да, с моей помощью. Ты с ней говорил? Да, Сид отвёл взгляд. И что она сказала? Она была немножко не в себе, или сильно не в себе. Смеялась, говорила, что всё поняла. Сид повысил голос Эзра. Ладно, ладно. Она считает, что за ней следили всю жизнь. Зачем? Хором спросили все. Не знаю. Она тоже не знает. Да, не знает, пожал плечами Сид. Ладно, эту загадку ещё предстоит разгадать, вздохнул Эзра. Но теперь, по крайней мере, твои невероятные дедуктивные способности стали понятны. Ты целенаправленно копал под Хёста, хоть и издалека. Ты не веришь, что я мог сам обо всём догадаться? Дело навозмутился Сид. Верю, что мог. Не верю, что стал бы. С чего ты в это полез? Большая добыча, Хефе. У Сида загорелись глаза. «У них много артефактов, я уверен». «Но изначально ты этого не знал», — заметил Эзра. «Ну, я предполагал, да и трость». Так, Эзра вздохнул и окинул взглядом всех собравшихся. «Вы, конечно, начудили, но выход на артефакт, с помощью которого можно смотреть через чужие глаза, всё оправдывает. Я не буду отнимать артефакты и разгонять вас к чёртовой матери». по крайней мере до тех пор, пока вы не доведёте дело до конца. Раз уж вы в него ввязались и умудрились играть командно. Более того, я вам помогу. Это и в моих интересах. Не торопитесь радоваться. Вам нужно действовать очень быстро. Если они не идиоты, то исчезнут в ближайшее время. А после того, как вы разберётесь с этим делом, мы пересмотрим наши договорённости. Пока всё остаётся по-прежнему. «Дель Гадо главный и отчитывается мне. Остальные без его разрешения не могут даже пискнуть, ясно?» Все молча кивнули, Терри зажал себе рот двумя руками, чтобы продемонстрировать готовность выполнять приказы. Эзра обратил на него внимание и покачал головой. «Пацана домой отправьте». «У меня нет дома», — радостно заявил Терри. «Отправьте туда, откуда он пришел», — повторил Эзра. «Ему тут не место». «Хефе». Сид сделал какой-то неловкий жест руками. Он из приюта. Пусть туда и возвращается. Но ну, ты же знаешь, каково это, понизив голос, сказал Сид. Ты же сам знаю, чуть повысил голос Эзра, и это почему-то оказалось очень страшно. Дельгадо почувствовал дрожь в коленях. И поэтому знаю, что лучше он отправится в приют, чем останется тут. Повисла тишина. Все переглядывались, и никто не мог посмотреть на Тери. Мальчик шмыгнул носом. «Хефи!» — Сид все еще осмелился перечить. «Тогда хотя бы вылечи его». «Нельзя», — очень устало ответил Эзра. «Да брось, у тебя тут столько волшебных штук. Наверняка есть хотя бы одна». «Есть, но мне нельзя ее применять». «Хефи, но это же ребенок. Особый случай». «Никаких исключений, Сид». «Только один раз». «Неужели ты думаешь, что если бы я мог сделать это хоть раз...» "Не потратил бы этот раз на тебя", вздохнул Эзра. "Нет, я не могу его вылечить. Верните его в приют". Терривс хлипнул ещё громче. Все уставились в пол, не находя в себе силы посмотреть ни на мальчика, ни на Сида. "Я его усыновлю", сказал Томас. "Никто же не против?" Все уставились на Эзру. Хозяин лавки усмехнулся. "Даже если против, то никто не может тебе запретить". Только и сделаю это по закону. Само собой, пожал плечами Томас. Эзра какое-то время смотрел на него оценивающе, потом хмыкнул. Когда-то я захочу тебя убить, считая, что ты сейчас обеспечил себе вторую жизнь. Дельгадо не понял, что имеет в виду Эзра, но почему-то поверил. Томас только кивнул. Есть ещё кое-что, сказал хозяин лавки. Сид? Да, Хафи. Почему ты в трусах? Ну, я же из плена и и где гора артефактов, которыми ты был увешен, как рождественская ёлка? О!